Получалось, что и днем мы находили совершенно свежее его лежбище. А моралы, у которых в это время была течка, также попадались при поисках в туграковых лесах, но подкрасться к чуткому зверю решительно было невозможно вследствие хрупотни, которая сопровождала каждый шаг охотника по хламу и валежнику здешних зарослей. У водопоев, обыкновенно испещренных следами тех же моралов, мы не один раз караулили зверя, но также напрасно. Наконец... Как единственное и, по-видимому, самое надежное средство, производили иногда облавы. В загонщики посылались казаки, стрелки, кроме меня, рыбаровского и Козлова. Поочередно также становились несколько казаков. Однако и тут не было удачи. Тигра ни разу не выгнали. Аморалы, хотя и попадались в загонах, но или проскальзывали в стороны, или пробегали гущиной незаметно для стрелков. Впрочем, раза два-три казаки стреляли по этому зверю, но далеко и безуспешно. Словом, немало потратили мы времени и труда для охоты за зверями во время пути по Хатандарье, но убили одного только кабана. Из птиц иногда случалось добывать фазанов, которых здесь хотя и довольно, но они держатся в разброд. Там, где воды близко нет, эти сметливые птицы выкапывают ямки в сыром песке и таким способом устраивают для себя водопой. На том же сыром песке по плесу Хатандарье вниз от урочища Беделику так... Нам нередко встречались довольно обширные, иногда до сотни квадратных сажен площадки, поверхность которых сплошь была изрыта мелкими жучками, вероятно, кладущими здесь свои яйца. В последних числах сентября неотступная дневная жара, длившаяся в продолжении почти всего этого месяца, прекратилась. После небольшой бури атмосфера сделалась облачной и наполнилась густой пылью, идти теперь было прохладно, но уже недалеко оставалось и до Тарима. Незадолго до сворота Хатанской дороги, к переправе через эту реку, нас встретил торговый Аксакал из Аксу и с ним двое киргизов, вожатых от новых верблюдов, высланных для нашего каравана к названному городу из пределов Всемиреченской области. Тигр и его привычки Расставаясь теперь с Хатанской рекой, а вскоре и со всем бассейном Тарима, Не лишним будет подробнее рассказать о самом замечательном звере здешней местности, о котором вскользь упоминалось на предыдущих страницах, речь идет о тигре. это царственная кошка в районе наших путешествий по Центральной Азии найдена была лишь в Джунгарии и восточном Туркестане. В первой тигры довольно обыкновенно по долине реки или затем спорадически попадаются в тростниковых зарослях к северу от Тяньшаня, как, например, возле горы Шихой или на болоте Мокуртай, и в других местах, но вообще в джунгарии тигров немного. Несравненно обильнее этот зверь в восточном Туркестане, где обширные джангалы представляют ему надежное убежище, теплый же климат, обилие кабанов и домашнего скота обеспечивают привольную жизнь. Возле больших оазисов, как, например, хатан, чара, корея и другие, в окрестностях которых густые заросли большей частью истреблены, описываемый зверь почти не встречается. Всего же более тигров в Таримской котловине, по самому Тариму, затем в Лобноре, а также по рекам Хатанской, Яркенской и Кашгарской. Ростом здешний тигр, называемый туземцами Джульбарс, не уступает своему индийскому собрату. Мех же зверя представляет середину между короткой шерстью тигра тропических стран и довольно длинным густым волосом экземпляров из Амурского края. Подобно большей части хищных зверей, тигр, как известно, избирает ночь для своей деятельности. Днем он лежит в джангале, и только в исключительных случаях, при сильном голоде или в удаленности от жилья человеческого, выходит на добычу. Обыкновенно же отправляется на свои поиски при закате солнца и рыщет всю ночь до утра. Ходит весьма осторожно, прутика не сломает в густом тростнике, пробирается, как змея, голову держит вниз, обнюхивая почву, и лишь изредка настораживается, осматриваясь по сторонам. Лобнорцы уверяли нас, что тигр имеет довольно хорошее обоняние. Заметив добычу, артистически подкрадывается к ней и делает огромный, до семи сажен по уверению туземцев, прыжок, иногда другой поменьше и третий еще короче. Более трех прыжков не бывает, ибо зверь устает, по объяснению лобнорцев. не пойманную сразу добычу, что, впрочем, случается редко, тигр не преследует. Не знаю, насколько верно, но лобнорские охотники уверяли нас, что тигр иногда подражает голосу морала, зовущего свою самку, и таким образом старается обмануть осторожного зверя. Любимую пищу того же тигра составляют кабаны, затем коровы и бараны местных жителей. Не будь в восточном Туркестане тигров, кабаны бы размножили здесь до крайности, так что туземцы-магометане остаются довольны присутствием в их стране тигров — сильно истребляющих поганых свиней. Если скот загнан на ночь в глиняную или тростниковую загородь, то описываемый зверь нередко забирается туда и вытаскивает свою добычу. Кроме того, тигр изредка ловит моралов, а при голоде — зайцев, даже молодых гусей и уток. Слышали мы также, что в желудке экземпляров, убиваемых летом, случалось находить рыбьи кости. С пойманной добычей тигр нередко сначала играет, подбрасывая ее вверх и в стороны, как то делают домашние кошки. Если добыча слишком велика, например, лошадь или бык, то зверь оставляет ее на месте и злого. В противном случае утаскивает и прячет в гущене. За исключением сильного голода тигр не приступает тотчас же к еде, но дает трупу остынуть. Приходит его есть или на закате солнца, вдали от жилья, или гораздо чаще ночью, К остаткам возвращается и в следующей ночи, если их не успеют дочисто съесть волки. Падали — вовсе не трогает. По общим отзывам туземцев восточного Туркестана, на людей тигр здесь не нападает, даже при голоде. Встретив же человека, обыкновенно делает вид, будто его не замечает, и потихоньку отходит в сторону. Будучи раненым, зверь бросается на стрелка, схватывает его, за что попало, зубами и теребит лапами. Лубнорские охотники говорят, что тигр вообще мало вынослив на рану, и иногда бывает убит одной пулей из малокалиберных фитильных ружей. Однако эти охотники лишь в исключительных случаях стреляют описываемого зверя, да и то обыкновенно из безопасной засадки или, если случится, загнать его в воду. Всего же чаще здесь отравляют тигра черебухой на задавленной им скотине. Голос царственного зверя отрывистый, довольно громкий, неприятный звук, иногда повторяемый несколько раз с ряду. Впрочем, тигр издает свой голос редко, обыкновенно рассердившись, например, когда ушла добыча. Время течки того же зверя бывает осенью. Ранней весной тигрица щенит от двух до четырех, реже до шести котят. В последнем случае, как замечают туземцы, сама мать съедает двух своих детенышей. Молодые остаются при матери, пока порядочно подрастут, и научатся сами ловить добычу. «Мне лично...» При многократных охотах за тиграми как в Восточном Туркестане, так и в Уссурийском крае, ни разу не удалось даже выстрелить по этому зверю. Отыскать его днем без большой облавы – дело редкого случая, тем более что тигр, о котором, как известно, без числа рассказываются всякие страхи, в действительности весьма боится охотника и обыкновенно старается уйти незамеченным. Приходилось мне также несколько раз караулить описываемого зверя ночью, но опять-таки безуспешно. Хотя подобный способ охоты более верный, но и более опасный, ибо даже в лунную ночь невозможно быть уверенным в меткости выстрела. Вот несколько случаев, сообщенных нам лубнорскими охотниками, об их охотах за тигром. Однажды этот зверь задавил на лобноре корову. Возле нее тотчас были насторожены четыре лука со стрелами. Ночью, когда тигр пришел к своей добыче, одна из стрел попала в переднюю часть его тела и увязла там, зверь убежал. Утром следующего дня местный охотник случайно набрел на след раненого тигра и отправился его отыскивать. Пройдя немного, он увидел зверя, лежавшего в тростнике. Не успел еще стрелок поставить свое фитильное ружье на сошке, как тигр бросился к нему и схватил за левую руку. По счастью, стрела, сидевшая в ране, случайно уперлась в грудь несчастного своим свободным концом и через это, вероятно, причинило зверю столь сильную боль, что он тотчас оставил охотника, даже не переломив ему руки. Больной пролежал с полмесяца и выздоровел. Несколько лет тому назад в деревне Ахторма на Тариме тигр повадился каждую ночь таскать баранов из загона. Наглость зверя дошла до того, что однажды он забрался в загон уже утром, когда скот еще не был выпущен, задавил барана и, вероятно, от голода принялся тотчас его есть. Двое таримцев с ружьями прибежали к загону. Тигр, увидав людей, кинулся на них, схватил одного за голову и оторвал ее. Другой охотник тем временем успел скрыться. Однажды таримцы положили отраву в задавленную тигром корову. Зверь ночью съел отравленное мясо и ушел. Двое охотников, отец с сыном, пошли утром его следить. Близко набрели они на одуревшего, однако еще живого тигра,